Глава девятая. На правом. Успели впритык, тютелька в тютельку. Свернули в узел, откуда тайные тропы вели на 97-й, а вдали уже погромыхивал по рельсам мотовоз. На выручку летела подмога. Сутки ушли на подъем. Снова узкие коридоры тайных троп, длинная труба вентиляции, бетонные стенки, анкера, дровосек и гоблин в роли подъемных механизмов. И разговоры. Много разговоров. Сказанное программатором ставило на место очередной кусок пазла. Огромный кусок в самый центр картинки. Это касалось и назначения паутины, и местоположения, и наличия механизмов и их целей. Да, собственно, всего. Серега был далек от мысли, что деду можно верить безоговорочно. Но часть информации вполне гармонично ложилась на уже имеющуюся картину мира, ей не противореча. Что сильнее всего интересовало Знайку, Причина катастрофы. Ведь что не говори, программатор обрисовал бедствие именно планетарных масштабов. Вплоть до сдвижки литосферных плит и охладевших недр. Дед не сказал причину. И теперь научник, немилосердно начесывая ракес, строил гипотезы одну страшнее другой. Взорвавшиеся вулканы, столкновения с метеоритом, пришельцы, решившие поработить человечество в конце-то концов. Или причина гораздо проще и виноват сам человек. Программатор, который мог дать ответы, теперь недоступен. Но Знака надеялся найти их выше. Теперь свернуть его с пути невозможно было и бульдозером. Касательно же дома, который оказался полигоном для механизмов, разом становился понятен и 340-й горизонт, и особо крупные накаты после экспедиций, да и просто наличие контроллера в джунглях и вечная война. 340-й — это была граница, рубеж, за который под опытным кроликом соваться запрещено. Все, что ниже, ваше. Бегайте по резервации, выживайте в границах клетки. Выше Ни – ни-ни. А сумели прорваться? Так, наверное, популяция со времен последнего наката подросла. Надо проредить. Вот и прореживали, совмещая одновременно с обучением. Двух зайцев одним выстрелом. Впрочем, было здесь и некое «но», которое доставляло Сереге мрачное удовлетворение. Бой за боем. Накат за накатом, поколение за поколением, община тоже училась. И куда более успешно. В условиях непрекращающейся войны люди вырабатывали новые навыки, приемы, средства противодействия. Это был самый настоящий отбор, где выживал сильнейший. Да так, что оставили врага позади, превзойдя умениями. Так что это поспорить еще, кто здесь эффективнее обучается. И снова... Уж коль коснулось вопроса боеготовности, Серега думал о морфах. Этот вопрос прозвучал только один раз, мельком, а потом из захлынувшей информации не до того стало. И теперь он откровенно жалел. На потом оставил. На завтра. А нужно было давить до последнего. Глядишь, и рассказал бы. Ведь наверняка знал. Уж если научники сумели выловить крохи информации, что имелись в контроллерах, программатор не мог не вскрыть полностью. Теперь же с морфами становилось вовсе непонятно. Если нижних горизонтов больше не существует, нет больше и морфов? В это Серега верить уже совсем не хотел. До жути хотелось встретить такого хотя бы одного и научиться. Он по-прежнему был уверен, что эти существа стояли на самой вершине пищевой цепочки, на вершине пирамиды совершенства. Поучиться у мастера. Какой боец не мечтает об этом? Наконец-то стал понятен и кощей-конструктор. В той мере, в какой можно было понять эту обезумевшую машину. Пока он держал нижние горизонты, контроллеры не совались туда. И только теперь начали понемногу осваивать. И первым делом теперь восстанавливали цех и соседние галереи. Что ж, не глупое решение. В чем-чем, а в рациональности им не откажешь. И только с крысоловом все стало еще более запутанным, непонятным и пугающим. Старик говорил не о физическом существе, из плоти и крови ли, или из стали и электроники. Он явно говорил о чем-то, что проникало непосредственно в организм, внутри каждого из вас. Что это? Бактерии? Вирус? Паразиты? Мало прорывов. Неужели в джунглях есть еще какая-то дрянь? Но все как один, бойцы чувствовали себя бодро, организм восстановился после штолен и снова дышал силы и энергией. Знайка все же, осмотрев каждого, никаких внешних признаков болезни не нашел. И буквально с ума сходил, не понимая, как старик смог распознать. Без анализов, без медицинской лаборатории, диагност хренов. И Серега, понимая, что гадать бесполезно, плюнул. Разве что приказ отдал. При малейшем чихе-пуке сразу доклад. Тогда и будем разбираться. Теперь, когда обойма получила этот огромный массив информации, необходимо было сохранить его донести до дома. И хотя Серега был твердо уверен в необходимости продолжать подъем, его снова атаковал Григорий, агитировал за возвращение. Впрочем, Сотников не разделял его уверенности. И он, и Знайка, и злодей. Соображение тут одно, но железобетонное. Боец, получивший приказ, не посвящен во все замыслы командования. Он не может знать, что известно старшему. И вполне могло статься что среди закрытой информации под грифом «Абсолютно секретно» имелись и эти сведения. Все или часть, неважно, но уверенность в том, что они, возвращаясь, несут действительно важные сведения, могла быть ошибочной, самонадеянной. И значит, повернув назад, они подведут и руководство и тем более общину. А расклад прост. Серега так и вообще считал, что повернуть назад – преступление. МЖЦ-100. Вот что теперь нужнее прочего». И он догадывался, почему. Если руководство знало подоплеку, то понимало, что именно гексагон можно использовать как новое жилище общины. Самое подходящее место. И значит, приказ должен быть выполнен. 298. -й. Может, они вылизывали, как трехсотый, но тем не менее он тоже был обитаем. И Серега понимал, что это относится и к остальным техническим. Горизонты обеспечения априори не могли остаться без надзора. И надзор осуществлялся. За те полдня, что обойма двигалась к нулевому километру, им встретилось четыре патруля. Два поменьше – тройки, четырехсотая паук, и один побольше – кентавр пятисотый. Сравнить интенсивность движения было не с чем. Данных о расписании патрулей на горизонте нет, и Серега справедливо полагал, что программатор уже поднял тревогу. Четвертый патруль подтвердил, наконец, предположение знаки о клеще. Это кошмарное существо действительно использовалось для ремонта. Контроллеры торчали посреди транзитной, а под потолком, занимаясь своими делами, висел Клещ, собственной персоной. Укрывшись в ближайшем боковом коридоре, Обома пережидала, а Знайка тем временем привычно строил свои гипотезы. Клещ, он наверняка для более тонких работ используется. Аккуратно щупая звездюлину на затылке, которая поменяла уже цвет черно-сиреневого на коричневый желтизной, раздумывал он. Паук, осмотры, грубые работы — Где нужна физическая сила, подъем элементов, сварка тюбинга труб, а клещ для тонких кабель шить, освещение развести по коробкам, да хоть даже лампочку поменять. Может, потому и не попадается на наших горизонтах. Не нужны нам тонкие работы. Там кабельята почти не осталось, не то что освещение. И злобные людишки шныряют, подсказал Серега. Это тоже, кинул научник. Его ж на раз шлепнуть. А на нижних. Может, остались еще с тех времен, когда дом поднять пытались, пожал плечами Илья. Подыхали там, и там же оставались. Они же мумифицированы были, долго лежали. Серега кивнул. Самое логичное предположение. Дождавшись, когда работнички закончат выберутся, тронулись дальше. Шли уже в районе второго километра, постепенно приближаясь к нулевому. На этом горизонте многое было по-другому. Здесь не имелось заводских цехов и узлов общежитий, Отсутствовали подстанции и лаборатории. С самого начала, как выбрались в транзитную, через каждые 4 километра в стороны уходили только два типа цехов технического обеспечения. Налево компрессорные, качавшие воздух и раздававшие его на нужды комплекса. Направо цеха по производству, сжижению и распределению азота. Некоторые из них работали. Два ВК, например. Наткнуться в джунглях на работающий цех было хоть и непривычно, но вполне ожидаемо. Раз эта часть шахты вполне обитаема, значит и система жизнеобеспечения функционировать должны, пусть и частично. Опять же, чтобы кролики внизу не задохлись. Впрочем, цех оказался пустынен. Всем здесь заправляла автоматика. Она включала компрессора, она открывала заслонки. Она же отключала их в случае необходимости. Запускала систему охлаждения или аварийные. Обслуга здесь нужна была только при необходимости. Авария... Незапланированная остановка, ремонт. Именно тогда наверняка и появлялась. Грамотно скомпоновано, Озираясь по сторонам, бормотал Знайка. Азот, его же в промышленных масштабах из воздуха получают. Компрессорные затягивают и раздают в азотные. И там уже делят. Да и второй компонент разложения кислород, конечно, используют. По баллонам его и на технические нужды. А где кислородные? Поинтересовался Дровосек. Нет уже здесь. Так на остальных пожал плечами Илья. Тут пять горизонтов, под техобеспечение отдано. Там не только кислородные, там и прочее. Мотопарки, подстанции, склады, лаборатории, зоны для персонала, общежития, а может даже какие-то центры для развлечений. Здесь же только воздух и азот. Нет, грамотно все раскомпоновано, грамотно. Серега эти восторги не слишком интересовали. Куда более цех номер один ВК и почти четыре километра вертикали. На такую высоту они прежде не поднимались, и он слегка сомневался, смогут ли. Если есть в трубе промежуточные площадки, вполне. Дней за 10 поднимутся. А если нет? Если воздух подается специально для компрессорных, так сказать, для целевого использования, напрямую. И потому раздаточные коллектора не предусмотрены, а есть лишь сплошная магистраль. В этом случае задача неимоверно усложнялась. Добрались к середине дня. Цех с номером 1ВК торчал открытый и заброшенный. Еще издали стало видно, что одна из воротин плашмя лежит на полу, а вторая, распахнутая настежь, устало привалилась к ребру тюбинга. В принципе, Сотников предполагал, что иначе и быть не может. Уже в соседнем цеху стало понятно, что означает «Комп Агр-5» и «Возд-3». Пятый компрессорный агрегат и третий воздуховод. Дед прошел именно так – через воздуховод и, выбравшись, закрыл дыру из него какой-то заглушкой. И при работающих агрегатах сделать этого он бы не смог. И здесь, в цеху, обыму ждала жесточайшая оплюха. Один ВК оказался пуст. Компрессоров этих огромных бандур больше не существовало. Два ряда бетонных фундаментов 5 на 5 давмурованные в пол крепежи, демонтированы. И воздуховоды замурованы. Кардинально проблемы решили, суки. Глядя на круглые пятна бетонных заплат на потолке, злобно процедил Серега. Все было настолько хреново, даже ругаться не хотелось. — Откуда они узнали? — пробосил дровосек. — Да уж как-нибудь. — Горько усмехнулся Знайка. — пошли его наверняка. Стариката. Сообразили, где прошел, и заткнули дыру. В избежание. — Что теперь? — спросил злодей. — Есть варианты? Серега молчал. Думал. Первый вариант, который напрашивался взорвать к чертовой матери пломбу и уйти таки этой дырой. Но это был лишь минутный порыв от досады. Вариант глуп. Горизонт обитаем, патрули шастают, и на грохот взрывных работ сбежится столько, что не продохнуть. Кроме того, неизвестна толщина пломбы. Изведешь ВВ, от толков не добьешься. И еще соображение. Даже если уйдешь здесь, сумеешь оставить преследователя в дураках, На выходе под белые рученьки примут. Поймут ведь, где вошли. Скорее всего, так и будет. Теперь после встречи с программатором нужно быть особенно бесшумным и бесплотным. А второй... А второго варианта не существовало. Извольте сто горизонта вверх, пешком под джунглем. Впрочем, помощь пришла откуда не ждали. Пока Серега пялись в путеводитель, обсасывал этот вариант. Скорее даже не обсасывал, а просто решался... Понимая, что времени потребуется не месяц даже не два, Знайка, перетаптываясь ноги на ногу, маялся рядом. Вытащил коммуникатор, суетился пальцем по экрану, время от времени бросая взгляды на старшего товарища. «Ну чего?» – наконец буркнул Серега. Илюхины подпрыгивания на периферии поднадоели, да и решение мешали принять. В таком деле полная сосредоточенность нужна. Знайка немедленно сунул ему в руки планшетник. «Прежде чем планировать, сюда посмотри». Как раз самое время. 250 километров по западной транзитной. Комплекс лифтов. Они тоже ведут на двухсотый. Миновать его нельзя, там шлюзы, изолирующие давление верхнего мира от нижнего. И если как-то незаметно пролезть в одну из лифтовых шахт, может получиться также незаметно и подняться. Лифтом ехать — это, конечно, верх наглости. Но если шахтой влезть... — Ты где это взял? — совершенно обалдел, спросил Серега. — Это же... Знайка хихикнул. «Вы пока дрыхли, я кабинет программатора шерстил. Правда, много не нашел, только это. У него бумажных носителей почти нет, а компьютер запаролен. И уже мне с ним в криптографии не тягаться. Все, что нашел, поснимал. Там всякие есть, изучай». Серега с досадой поскреб щеку. «Идиот! Пока он дрых, или я, получается, и разведку провел, и сведения собрал. Это научник-то. Хотя, можно скидочку сделать». Запудрил старикан мозги. Где уж там о деле думать? О другом мысли лезли. Надо тебе благодарность оберить, наука. Заглядывая командиру через плечо, поощрительно пробормотал злодей. Неплохо. Очень неплохо. Эта характеристика к данной ситуации совершенно не подходила. Не просто неплохо. Великолепно. Словно разом включили мощный вентилятор и разогнали туман, что окружало бойму до сих пор. Мир теперь приобрел границы и очертания, и паутина удивила в который раз. Это было изображение паутины в разрезе, как если бы он наблюдал ее с юга, вид сбоку. Грубая схема, без подробностей, но с пометками расстояний. И она показывала все, начиная с 350-го и выше. Изучал он долго. И особенно задержался на файле, который показывал комплекс схематично, вид сбоку. Программатор рассказал о строении АКМИ. Но в голове уложилось лишь приблизительно, схема же давала полное представление. Шахта дома слепой ствол, о котором говорил программатор, венчалась пунктом управления. Выше значились горизонты до 295-го включительно, а еще выше карта показывала сплошную черноту километры породы над головой. И этот слепой ствол залегал далеко в стороне и ниже гексагона, 300 километров восточнее и на 250 горизонтов глубже. Фактически модуля можно было назвать не только дом. Понятие модуль включало всю эту часть паутины, саму восточную шахту и горизонты, ветвящиеся от слепого ствола, конгломерат уровней, ходов переходов, где до сих пор и путешествовала обойма. Переход к восьмиугольнику осуществлялся с технических горизонтов. Три транзитных галереи – 300-я, 298-я и 6-я – тонкими нитками среди бескрайней черноты породы тянулись на запад. На 250-м километре обозначен был первый лифтовый комплекс ВШ-КЛ-250, который поднимался до 200-го шлюзового. Но галереи тянулись и дальше, на запад, и заканчивались на 300-м километре аналогичным лифтовым комплексом ВШ-КЛ-300. Различались комплексы только тем, что КЛ-300 мог поднять сразу в гексагон, так как находился строго под ним, а КЛ-250 – не доходил до восьмиугольника 50 километров и вел только на 200-й шлюзовой. Впрочем, оба они не могли миновать шлюзовой горизонт. На 200-м значился схематичный разрыв с надписью Перех-тамбуры. И здесь же, мгновенно перечеркивая мелькнувшую шальную мысль, они не ли прямо до самого верха, пройдя шлюзы именно по КЛ-300, стояли метки «Пост-1», «Пост-2», «Пост-3». Шлюзовой горизонт плотно охранялся. Между 295 и 200 сплошь лежала чернота, порода. Не совсем ясно, почему строители поступили именно так, забыв почти о сотне горизонтов. Но поразмыслив, Серега предположил, что они, может, и значились в проекте, да так и не были построены. Ждали своего часа. Как бы то ни было, горизонтов с 294 -го по 201 не существовало. Или они просто не помечены из соображений секретности? Дальше отчет начинался с двухсотого. Горизонты до сотого шли не так часто, как в модуле дома, но от сотого уже чередовались частой елочкой, как в доме. Наверное, именно там и находились те самые рублевки, о которых говорил программатор. Да и вообще все, включая и гигантский склад, упомянуты хранителем. Но и на этом интересное не заканчивалось. Пересмотрев карты технических горизонтов восточной шахты, вид сверху, Серега увидел, что 296-й горизонт, Включен состав кольца. Огромного кольца, которое на схеме обозначалось как внешний диаметр. Южная и северная галерея горизонта являлись ветками этого диаметра, уводя по огромной наклонной дуге на север и юг. Проходили через пункты управления северного и южного домов и смыкались в западном. Четыре модуля, хоть и заглубленные были в разных горизонтах, соединялись между собой. И получалось, что, выдвинувшись по внешнему диаметру, можно попасть в любой из них – Мудрое решение. Диаметр, хоть и кружным путем, обеспечивал запасной выход в случае разрушения технических галерей, ведущих к лифтовым комплексам. Хотя, может, так было раньше, и со времен грохота внешний диаметр уже не рабочий. Кроме внешнего диаметра, технические горизонты ВШ-300 имели два внутренних. Первый кольцевал 298-й горизонт в районе 250 км, проходя таким образом и через КЛ-250. Второй – шел через КЛ-300 по 300-му. Тоже умно сделано. На случай аварии или закупорки горизонтов всегда должен быть дублирующий ход. Именно теперь, рассматривая схемы, видя общую картину, Сотников понял, насколько же громадно это сооружение. Невероятно. Запредельно огромно. Потому и строили полвека. И на проектную мощность вывели только к 52-му. Тысячи. А может и десятки тысяч – погонных километров дорог, тоннелей, коридоров и переходов. И это лишь транзитные, не считая мелких ветвящихся ходов и уж тем более тайных троп. А ведь раньше им вполне хватало десяти домашних горизонтов, и они считали их очень даже протяженными. Но что интересно, Серега отметил это задним умом, и западная галерея домашнего горизонта, и все, что выше, уходили далеко за пределы изученных территорий и заканчивались в районе 200 километра. Вот и ответ, как далеко тянутся галереи. Еще сотня сверхизученного. Раньше это была нереальная, запредельная даль. На, полюбуйся. Отлипнув наконец от схем, он передал планшетник злодею. У нас выхода нет. Только техническими горизонтами прорваться. Вот задали задачку. «Пожалуй — Пожалуй, — пробормотал Пашка. Дернул картинку, туда-сюда оценивая. Присвистнул. — До упора, под самый гексагон. И впрямь лезть не стоит. Там и охраны наверняка полно. Но даже и двести Это очень долго, мужики. Месяц дороги. И не поохотишься здесь. Сразу тревогу сорвем. — Можно чередовать, — сказал Серега. — Транзитных, которые ведут до лифта три штуки. Одна под одной. И есть стандартная лестница между ними. А ведь есть еще нечетные горизонты и пандусы к ним. Ушли на нечетные, ударили, ощипали добычу. И снова на четный. Либо отлежаться но и часто не бить, иначе дорогу отследят и отрежут. Можно пешком, а можно и верхом, — ухмыльнулся Знайка. Забрал у злодея планшетник, вывел на экран еще одну схему. Здесь на нулевом километре мотопарк, и если горизонт рабочий, может, и отыщем живой мотовоз, а на нем и 250 километров недолго пролететь. Так вот, почему ты по-технически так уверенно вещал, — с усмешкой покивал Серега. — Знал уже. — Но ты жучара, Илюх. Склады, кислородные цеха, мотопарки. Сукин ты кот! Сказал же, инфонию не укрывать. И не думал даже, — ухмыльнулся Илья. Как только приперло, сразу и выложил. Предложение было, пожалуй, дельное. Конечно, есть немалый риск и на засаду нарваться, но в этом случае можно попятиться до ближайшей лестницы, бросить мотовоз и свалить вниз или вверх. И там попытаться раствориться в паутине, пересидеть». Во всяком случае, этот вариант куда лучше, чем идти целый месяц с поминутным риском влететь в огневой контакт и увязнуть в бою. При том, что патрули здесь постоянны. Дело было за малым. Мотовоз. Транспорт нашли без труда. Нулевой километр, куда сходили все четыре транзитных горизонта, представлял собой немаленьких размеров зал, весь изрезанный рельсами. Мотовозов здесь стояло пруд-пруди. Десятка-полтора разной мощности и степени исправности. Впрочем, Остановиться решили не на железнодорожном транспорте, а на тягаче. Скорость хоть и меньше, максимум 50, но мобильнее, от рельс не зависишь. Если приспичит, можно по транспортному пандусу на соседний горизонт уйти. Одноглазый, как в лес, на место мехвода так и застрял. Сидит, развалившись, глаз под лоб закатил, рукоятки, джойстики, рычаги лапают, словно бабу родную. Соскучился по железу. Тягач представлял собой открытую платформу с длинной транспортной кабиной и рабочим местом мехвода и скамьями для перевоза людей. Кабина занимала чуть больше половины тягача, вторая половина, собственно, грузовой отсек с низкими бортами и стрелой подъемника. Не считая мелких неполадок, он оказался исправен, а мелочь на замену просто поснимали с других тягачей. Пока часть бойцов под четким руководством Одноглазого занималась техобслугой, остальные работали над тюнингом. В нынешнем своем гражданском варианте Платформа-мишень легкая. Ни брони, ни вооружения. Нужно было довести до ума. В итоге получилось неплохо. Не калибр, понятно, но все же мощнее штатного тягача обоим. Не хватало огневой, той же автоматической пушки. а Зато компенсировали защищенностью. Нарастили впереди лопату отбойник, навернули на кабину металла, оставив только узкие бойницы. Нарастили борта. На крыше сварили башенку для тяжелого пулемета развернутую для прикрытия передней полусферы. На корме сделали аналогичную, но только для положения лежа. Крышевой-то пулеметчик весь кабинет кабине торчит и лишь верхняя часть туловища в башенке. Но больше всего стали угнали на лоб и тыл. Основной удар прогнозировался именно сюда. Либо при прорыве, либо во время преследования, как его и Серега не исключал. А борта – это уж так, по мере необходимости. Сталь, понятно, не броневая, найти такую негде – Пришлось прибавить слоев. Вес, конечно, увеличился изрядно, подойдя к пределу грузоподъемности, однако иных вариантов не предвиделось. Закончили ближе к полуночи. Работать приходилось осторожно, памятуя о шарящихся патрулях. Пару раз и вовсе затихнуть в дальнем углу зала, как мышь под веником. Впрочем, обошлось. Укрывались в закрытых объемах, кабинах тягачей и мотовозов, и поэтому лазерный сканер видеть их не мог, а для рентгеновского далековато. Поразмыслив, Серега решил не продолжать сегодня дорогу, а отбиться прямо в тягаче. К тому же и загрузились уже, подготовились, переночевать, а завтра с самого утра в дорогу. Завтрашний день виделся активным. Навести шороху на обитаемом горизонте значит собрать на себя всю местную фауну. Готовым надо быть, отдохнувшим. Ведь неизвестно, как оно пойдет.